Глава 10. Упразненное подозрение. Суббота 15 июня 5.30 вечера. Экономка вошла в комнату и остановилась. На этот раз она была более спокойной, чем в то утро, когда ее допрашивал Маркхем. Она делала вид, что не узнает нас. Маркхем едва кивнул ей. А Вэнс остановился рядом с ней, внимательно оглядел ее с ног до головы и указал на кресло у камина. Она села и сложила руки на коленях. — У меня к вам есть несколько вопросов, миссис Плац, Резким голосом заговорил Вэнс. — И для вас будет лучше, если вы расскажете нам всю правду. Вы понимаете меня? Легкость, беззаботность и та ирония, с которой он разговаривал с Маркхэмом, исчезли. Он стоял перед ней суровый и неумолимый. При его словах она подняла голову. Ее лицо побледнело, губы она упрямо сжала, в глазах мелькнуло беспокойство. Венс немного помолчал, потом заговорил, отчеканивая каждое слово. «В котором часу, в день убийства мистера Бенсона, здесь была леди?» Выражение ее лица не изменилось, но глаза расширились. Здесь никого не было. Ого, кто-то был, миссис Плац! Голос Венса звучал очень уверенно. В котором часу она была здесь? Я же говорю вам, что здесь никого не было, настаивала она. Венс с нарочитой медлительностью стал закуривать сигарету, не сводя с нее упорного взгляда. Она испуганно следила за ним. Венс выпустил струю дыма и подошел к ней еще ближе. «Если вы скажете правду, вам не причинят вреда», — твердо заявил он. «Но если вы откажетесь дать нам имеющуюся у вас информацию, вас ожидают крупные неприятности. Сокрытие доказательств является преступлением, и закон не знает милости к тем, кто его нарушает». Венс лукаво подмигнул Маркхему, который с огромным интересом следил за происходящим. «Теперь...» Женщина начала проявлять явные признаки волнения. Руки ее слегка дрожали, а дыхание участилось. «Клянусь именем Бога, что здесь никого не было!» Легкая хрипота в голосе выдавала ее волнение. «Давайте обойдемся без Бога!» — оборвал ее Венс, «В котором часу здесь была леди!» Она упрямо сжала губы, и в комнате воцарилась тишина. Венс спокойно курил, а Маркхэм замер без движения с сигарой в руке. «В котором часу она была здесь?» снова спросил Венс. Женщина умоляюще сложила руки на груди. «Я же сказала! Я клянусь!» Венс властным движением руки заставил ее замолчать и холодно улыбнулся. «Так дело не пойдет», — сказал он. «Вы глупо ведете себя. Мы здесь для того, чтобы узнать правду». «И вы нам ее скажете!» «Я же сказала вам правду!» «Вы заставляете меня обратиться к окружному прокурору, который здесь присутствует!» Вэнс указал пальцем на Маркома. «С просьбой о вашем аресте!» «Я же сказала вам правду!» Упрямо повторила она. «Хорошо, миссис Плац. «Раз вы отказываетесь сказать мне о молодой леди, которая была здесь в день убийства вашего хозяина, то я сам расскажу вам». Женщина подозрительно посмотрела на Венса. В конце дня, того самого дня, когда был убит ваш хозяин, в дверь позвонили. «Может быть, мистер Бенсон сообщил вам, что он ждет визитеров. Так или иначе, вы открыли дверь и впустили очаровательную молодую девушку. Вы провели ее в эту комнату. И что она сделала?» «Она, моя дорогая мадам, села в то же самое кресло, в котором вы себя сейчас неуютно чувствуете». Он издевательски улыбнулся. «Потом, — продолжал Венс, вы подали чай для этой молодой девушки и мистера Бенсона. Когда она ушла, мистер Бенсон поднялся к себе, чтобы переодеться к обеду. Вот видите, миссис Плац, мне многое известно». Он закурил другую сигарету. Вы обратили внимание на эту леди? Если нет, я вам пишу ее. Она невысокая, скорее, как говорят французы, «потить» в переводе с французского «маленькая». У нее темные волосы, темные глаза, и она хорошо одета. Поведение женщины явно изменилось. Она сильно побледнела и едва дышала. «Что вы теперь скажете, миссис Плац? резко спросил Венс. Она тяжело вздохнула. Здесь никого не было, упрямо повторила она. В ее упрямстве было что-то чарующее. Венс на мгновение замолчал. Маркком хотел было вмешаться, но в последний момент передумал и решил посмотреть, что будет дальше. Ваше поведение мне вполне понятно, снова заговорил Венс. Эта молодая леди отлично знакома вам, и у вас есть личная причина для сокрытия факта ее пребывания здесь. При этих словах Венса она резко выпрямилась. «Я никогда не видела ее раньше!» — закричала она. «Так», — Венс улыбнулся, — «значит, раньше вы ее никогда не видели? Вполне возможно, но это несущественно. Я уверен, что она прекрасная девушка, хотя и пила чай наедине с вашим хозяином». «Она вам сказала, что была здесь?» Голос экономки звучал безжизненно. После долгого упрямства она стала апатичной. «Это не совсем так, миссис Плац, ответил Вэнс. «Я узнал это помимо нее. Но это не важно». «Так когда точно она прибыла сюда, миссис Плац, «Примерно полчаса спустя, после возвращения мистера Бенсона из конторы. Но он не ждал ее и не говорил, что ждет кого-нибудь, и не приказывал мне подать чай». Марком резко наклонился вперед. «Почему вы не сказали нам об этом вчера, когда я допрашивал вас?» Миссис Плац с беспокойством посмотрела на Маркома. «Я думаю, — мягко вмешался Венс, миссис Плац боялась, что вы можете несправедливо заподозрить эту молодую леди». «Да, сэр. Она ухватилась за слова Венса. Это правда, сэр. Я боялась, сэр, что вы можете подумать, что это сделала она. Она такая спокойная, симпатичная девушка. Это была единственная причина, сэр. Вы совершенно правы, одобрительно сказал Венс. Но скажите, миссис Плац, разве вы не были шокированы, увидев, что эта молодая симпатичная леди курит сигареты? Она изумленно уставилась на Венса. О да, сэр! пролепетала она, но я уверена, что она неплохая девушка, хотя и курит. Они не видят в этом ничего плохого. «Вы совершенно правы», — еще раз повторил Венс. «Правда, я не думаю, что все молодые девушки швыряют окурки в потушенные камины». Она встрепенулась. «Разве она это сделала?» Миссис Плац наклонилась к камину. «Я не видела там никаких окурков». «Конечно» сказал Венс. Один из сыщиков окружного прокурора убрал их за вас. Она вопросительно посмотрела на Маркома, так как не была уверена, серьезно ли, говорит Венс. Теперь, когда мы поняли друг друга, миссис Плац, я хочу задать вам еще один вопрос, продолжал Венс. Скажите, вы заметили что-нибудь особенное в поведении этой девушки, когда она была здесь? «Вы окажете девушке большую услугу, сказав нам правду. Дело в том, что окружной прокурор и я знаем, что эта девушка невиновна». Она проницательно посмотрела на Венса, как бы оценивая, стоит ли сказать ему правду. Очевидно, осмотр убедил ее, поскольку она заговорила. «Я не знаю, поможет ли вам это, но когда я вчера вошла с тостами, мистер Бенсон выглядел так, будто они о чем-то спорили». Она казалась беспокойной чем-то случившимся и просила его не брать в расчет обещания, которое она дала. Я была здесь недолго и немного могла слышать, но когда я выходила, то слышала, как он засмеялся и сказал, что все это блеф и ничего не случится. Она замолчала и с беспокойством переводила взгляд Свенса на Маркхама и обратно. Она боялась, что навредила девушке своим рассказом. «Это все?» спросил Вэнс. Его тон показывал, что интерес к дальнейшему у него пропал. Женщина смутилась. «Это все, что я слышала, сэр, но на столе я заметила маленькую голубую коробочку с драгоценностями». «Боже мой, коробочка с драгоценностями? Вы знаете, чья она была?» «Нет, сэр, не знаю. Леди не приносила ее, да и, думаю, я ее никогда не видела». «Откуда вы знаете, что там были драгоценности?» Когда мистер Бенсон поднялся к себе, чтобы переодеться, я вошла сюда, чтобы убрать чайные чашки, и коробочка все еще лежала на столе». Венс улыбнулся. «И вы сыграли роль Пандоры и заглянули в нее? Ничего страшного. На вашем месте я сделал бы то же самое». Венс отошел от нее и поклонился. «Это все, миссис Плац, Можете не беспокоиться. С молодой симпатичной леди ничего не случится». Когда она ушла, Марк набросился на Венса: Почему вы не сказали мне, что у вас есть неизвестная мне информация? Мой дорогой друг, Венс изумленно поднял брови. Вы это серьезно? Откуда вы узнали, что миссис Сент-Клер была здесь в день убийства? Я этого не знал. Это было мое предположение. Я знал, что сигаретные окурки в камине принадлежали ей, и был уверен, что она не присутствовала при убийстве Бенсона. Но я решил что ничто не мешало ей побывать здесь до убийства. Поскольку он вернулся из конторы в 4, я решил, что она могла быть здесь между четырьмя часами и часом его ухода из дома. Элементарный силлогизм, не правда ли? Откуда вы знаете, что она не была здесь ночью? Психологические аспекты преступления не оставляют никакого сомнения в этом. Как я вам уже говорил, это преступление совершено не женщиной. Это снова мои метапсихические гипотезы, но не будем спорить. Больше того, вчера утром я стоял здесь, на месте, где стоял убийца. Мысленно прикинул то, что продемонстрировал вам сегодня, и понял, что убийца был довольно высоким человеком. Хорошо, но откуда вы узнали, что она ушла отсюда до ухода Бенсона? Настаивал Марком. А когда еще она могла переодеться к обеду? Вы, видимо, знаете, что женщины днем не носят декольте. Выходит, вы уверены, что это сам Бенсон принес сюда вечером ее перчатки и сумочку? Это сделал кто-то другой, но, конечно, не мисс Сент-Клер. Хорошо, вы во всем правы, но как вы узнали, что она сидела в этом кресле? А где, по-вашему, она могла еще сидеть, чтобы бросить окурки в камин? Женщины – удивительно плохие стрелки, даже если речь идет не о стрельбе, а о попадании окурка в камин. «Этот дедуктивный вывод достаточно прост», – признался Марком. «Но как вы узнали о пити, если у вас не было чьей-то информации?» «Мне не хочется признаваться, но я все же скажу, что на эту мысль меня навел самовар. Вчера я обратил на него внимание и заметил, что в нем осталась вода». Марком понимающе кивнул. У вас удивительная способность использовать материальные ключи. Вы заставляете меня краснеть. Однако психологическая дедукция основывается не на определении фактов in esse в переводе с латыни «существующие», а только «ин-посе» в переводе с латыни «возможные». Конечно, следует считаться и с другими условиями, В данном случае самовар явился только основой для предположения или догадки, которая вызвала на откровение экономку. «Ну, я не спорю, что это привело к успеху», — сказал Марком, «Теперь мне любопытно узнать, что было у вас на уме, когда вы обвинили эту женщину в личной заинтересованности в этом деле. Это замечание указывает на существование каких-то определенных знаний». Венс серьезно посмотрел на Маркома. Маркхэма. «Я даю вам честное слово, что у меня ничего не было на уме. Я сделал это утверждение, зная, что оно фальшивое только для того, чтобы устроить ей ловушку. И она попалась. Черт возьми, я попал в точку, сам того не зная. Я не знаю, почему она так испугалась. Но дело не в этом». «Возможно», — согласился Марком, хотя в голосе его звучало сомнение. «А что вы думаете о коробочке с драгоценностями и разногласиях между девушкой и Бенсоном?» «Пока ничего», — ответил Венс. Он замолчал и прибавил с необыкновенной серьезностью в голосе. «Маркхэм, послушайтесь моего совета и не беспокойтесь об этой стороне дела. Я уверяю вас, что девушка не причастна к убийству. Оставьте ее в покое, и вы будете счастливы в старости». Маркхэм внимательно посмотрел на него. Я убежден. Вы думаете, что вам кое-что известно. Кугито эрго сум. В переводе с латыни «я мыслю, следовательно, существую», пробормотал Вэнс. Видите ли, меня всегда привлекала натуралистическая философия Декарта. Она отходит от всеобщего сомнения и ищет положение в самосознании. Спиноза в пантеизме и Беркли в идеализме совершенно неправильно понимают значение своих предшественников. Даже ошибки Декарта были блестящими. Его причинный метод при всех неточностях придал новое значение символам в анализе. Ум, если он функционирует нормально и эффективно, должен сочетать в себе математическую точность естественных наук с такой чисто умозрительной, но наблюдательной наукой, как астрономия. Доктрина Декарта о «Да успокойтесь уже!» рябкнул Маркхэм. «Я больше не настаиваю на том, что у вас заранее была точная информация. Так зачем вы вовлекаете меня в дискуссию о философах 17 столетия?» «Хотя бы для того, чтобы вы согласились, что, упразднив вопрос об этих злосчастных окурках, я тем самым упраздняю подозрения в отношении мисс Сент-Клер. Вы согласны со мной?» Маркхэм ответил не сразу. Несомненно, события последнего часа очень сильно повлияли на него. Теперь он смотрел на Венса совсем по-другому и начал понимать, что, несмотря на внешнее легкомыслие, Венс потрясающе серьезен. Больше того, в Маркеме наконец-то заговорило чувство справедливости. Он не был усколобым мыслителем, несмотря на то, что временами бывал чрезвычайно упрям. Я знал, что он всегда готов принять любую правду, даже если она шла вразрез с его собственными интересами. «Вы высказали свою точку зрения?» и отстояли ее. Я полностью принимаю ее с надлежащим уважением. Я очень благодарен вам». Венс равнодушно отошел к окну. «Я счастлив слышать, что вы принимаете точку зрения, которую человеческий ум не в состоянии отрицать. Я замечал, что в отношениях этих двоих людей всегда бывало так. Стоило одному заговорить мягко, Как другой немедленно отвечал грубо, желая отмести всякую возможность проявления сентиментальности, как будто они пытались скрыть присущую им мягкость за грубой оболочкой слов. Марком игнорировал грубый выпад Венса. «Может быть, у вас есть какие-либо соображения относительно личности убийцы Бенсона? «Может быть, но хватит предположений». «И вы не хотите дать мне совет?» — мягко спросил Марком. «Хорошо. Я дам вам совет. Ищите высокого, хладнокровного мужчину, знакомого с оружием, отличного стрелка. Мужчину, который знал о том, что Бенсон собирается обедать с мисс Сент-Клер или догадывался об этом». «Мне кажется, я вас понял. Неплохая теория. Я прикажу сержанту Хесу более тщательно расследовать все передвижения капитана Ликока в ночь убийства». «Как хотите» сказал Венс равнодушно и подошел к пианино. Марк им удивленно наблюдал за ним. Он хотел было заговорить, но Венс неожиданно начал наигрывать французскую песню, которая, как мне показалось, начиналась со слов «Ли сон дан vinole ви В переводе с французского «воробьи забрались в виноградник».